Глава двадцать девятая Солнце еще не слишком высоко взошло по небу, а известие о победе уже добралось до нода. Под громкие звуки рога вестник Каина влетел по башенной лестнице туда, где его ждали Натия, Нин и дети. «Мы разбили их на голову», — сказал гонец. «Более двух тысяч шумеров пали на поле боя, остальные бежали». А сейчас, по приказу царя, мы направляемся в Шум, дабы сжечь этот город. Ликование переполняло старую царицу, душа ее торжествовала. Враг, всю жизнь угрожавший ей и ее стране, уничтожен. Натия лишь спросила, а велики ли наши собственные потери? «Едва ли восемьсот убитых и тысяча раненых», — ответил посланец, — Повозки с ранеными уже в пути, царь просит позаботиться о них. Об этом и просить не надо, все уже готово. Тем не менее, она поднялась, чтобы отдать новое распоряжение. Возвратившись, она услышала рассказ вестника о том, что Бэкнетти ранен. Натея побледнела, но он поспешил добавить, только незначительно нет оснований опасаться за его жизнь. Царь сам позаботился о его ране, а царь... В голосе Натии слышалось напряжение. «Не царапина, хотя было мгновение, когда мы за него испугались, и Вестник стал рассказывать о битве, об отчаянном мужестве Каина, о смерти царя Шумеров, о бешенстве, охватившем Нодов, когда они решили, что царь ранен. Но прежде чем он успел описать все, Натии почувствовала первые схватки и от неожиданности вскрикнула. «Что с тобой?» Растерявшись, спросила Нин, но тотчас обо всем догадалась и отправила человека к жрицам Инанны. И случилось так, что пока в тот вечер Каин стоял у откинутого полога палатки и смотрел на зарево пожара, пожиравшего город шум, Натия родила девочку. Бэкнети беспокоился за Энки и войска, ушедшие с ним. Кроме того, у него начались сильные боли – Каин, желая отвлечь старика от тревожных мыслей, попросил рассказать о покойной жене военачальника. И когда тот покачал головой, Каин сказал «Она же мать Натия, я имею право знать». И Бакнети отомкнул уста. Голос его потеплел от воспоминания о любимой жене, доброта которой осветила и наполнила смыслом его жизнь в молодые годы. У нее были голубые глаза, как у жреца Анна с нежностью произнес он, и волосы, золотые, как солнце. А тем временем в башне нодов старая царица стояла, склонившись над новорожденной девочкой, удивительным ребенком с белой и нежной, как шелк, кожей и светлым пушком волос, золотых, как зерно перед жатвой. Но самыми примечательными были глаза младенца, загадочные и синий, как небо в сумерке. «Она похожа на твою мать», — проворчала Нин, которой хотелось, чтобы все дети Каина имели бы особые черты царей Нодов. Потом, слегка застыдившись, она добавила, «Правда должна признаться, что никогда не видела более красивого ребенка».